«А разве у морской ведьмы может быть свой путь?» — равнодушно спросила я. «Нет, смешок. Продолжаю спуск, делая вид, что ничего не поняла. А у нее есть имя?» Очередной безразличный вопрос. «Ведьма с посвящением обретает новое», — ответил Листар. «Забавно, но тут мне вспомнила сестра Элохора, и ее имя Благодать Никоноровна Никак не могло происходить из хаоса, а значит, и те ведьмы тоже обретали новое. — А зачем ведьме новое имя? — осторожно спросила я, спускаясь еще на две ступени. Остров не ответил. Я остановилась. При этом вдруг отчетливо ощутила зов, звала Арка, та самая, светящаяся мягким голубым светом, манящим светом, и мне хотелось бы туда, но... Скользкая змея безразличия ко всему, кроме разгадки тайны, удерживала на месте. «Почему ты стоишь, ведьма?» — вдруг взволновался Листар. «Ты не ответил», — пояснила я. «Ты уже должна бежать», — намекнул остров. «Возможно, именно так всё и было бы, не будь я под откатом от проклятья. «Имя», — напомнила я, продолжая стоять на месте. «Зачем оно?» Я ощутила, как дрогнула лестница и просто опустилась на ступеньку, молча и спокойно. Арка вспыхнула, засияла столь ярко, что свет слепил глаза. Но я продолжала сидеть, равнодушно отвернувшись от источника нестерпимого света. «Имя!» — прохрипел голос. «Вырезается на ауре! Встань и иди!» Я поднялась. Сделала шаг, остановилась. «Какое имя у той темной?» Молчание. Я усмехнулась, развернулась и начала медленно подниматься вверх, уходя прочь от арки. «Сарда!» — ответил полный ненависти глаз острова морских ведьм. Остановившись, я переспросила. «Это что-то означает...» исполненная ненависти мрачно ответил листар да я да я словно шепот ветра в моей голове д я остановись приан освободился раньше чем я ожидала и мне холодно душа стынет сердце заледенело, но мысль о нем вызывает отклик напоминает о чувстве полета манит к себе и все же я разворачиваюсь и спускаюсь на три ступени вниз. Мне нужны ответы. Листар, мой голос гулко разносится по подземелью. Я буду помнить о нашем разговоре. И спокойная. Нет. Невероятное состояние. Страха нет совершенно. Тогда ответь. Я подавила улыбку. Ты знал о том, что на острове были возрожденные. «Дела ведьм меня не интересуют!» — усталый ответ с оттенком легкой грусти. «Ведьмы могли погибнуть! салмея погибла!» — напомнила я. «Ведьмы гибнут!» — спокойный ответ. «И возрождаются вновь!» «Возрождаются вновь!» «Возрождаются вновь!» «Клан Царапки возрождается вновь!» И, о, ведьм, культ связан с возрождением жизни. Так значит, выбор той темной был не лишён смысла. Кого же темная так хочет возродить? И тот ритуал, в котором описывалось убийство Риана, также был связан с возрождением. Остров. А кого желала возродить та темная? Не знаю. Судя по голосу, он был искренен. В задумчивости я спустилась еще на одну ступень, остановилась, скинула голову и спросила. — А зачем тебе ведьмы? Любопытно было. — Не мне, — ответил остров. — Морю. — Ведьмы — стражи водных просторов. Они охраняют жизнь, и они сохраняют жизнь. Мне снова вспомнился тот грот с синими пузырями. В которых росли и кринки, зародыши рыбки. Так значит, ведьмы охраняют жизнь и питают своей силой остров. Интересный способ существования. Непонятно мне лишь одно. Листар, ведьма может покинуть остров надолго? Да. А она всегда? Я уже догадалась, каким будет ответ, и все же хотелось услышать. Нет. Улыбнувшись Я направилась к арке, спокойно и решительно, я больше не задавала вопросов, осознавая, что вряд ли остров знает о жизни, посвященной им темной, за гранью человеческих государств, так что оставалось лишь выполнить свои прямые обязанности. Когда я подошла к арке, сияющей, переливающейся всеми оттенками синего, украшенной ракушками и жемчугом, осторожно прикоснулась к ней и улыбнулась ощутив влагу, затем медленно опустилась на колени. — Ты должна пройти, — напомнил остров. — Я должна лишь убедиться в безопасности, — произнесла мысленно и достала браслет с увеличительным кристаллом. Капельки влаги были отчетливо видны на сияющей поверхности и оказалось совершенно чисты. Никаких проклятий, абсолютно, а значит, я могу действовать. «Темных тебе, остров!» Сказала я с легкой улыбкой на губах И, вернув кристалл, потянулась к амулету «Для тебя нет пути назад, ведьма!» Чувствуя подвох, сообщил остров Я не стала спорить Я сжала маленький узелок на простеньком амулете И провалилась в бездну «Дея!» Грозный окрик магистра почему-то вызвал улыбку. Да, это не хаос, и потому перенесло меня по месту назначения, прямо к лорду-директору, разгневанному, и избешенному лорду Элохору, мрачно пытающемуся уничтожить скалу, и остановившемуся при моем появлении. Кажется, теперь я понимаю, почему сотрясалась лестница. Впрочем, это сейчас не имело значения. Юр, позвала я не обращая внимания ни на Риана, ни на подлетевшего к нам Элахара. Дроу вышел из-за деревьев, остановился, посмотрел на магистров, потом на меня. Поманил пальцем, видимо, опасаясь подходить. Совершенно спокойно обошла темных лордов, подошла к Дроу. Юр протянул руку, прикоснулся к моей, потом к колбу и выдал. «Ты ледяная!» «Откат!» «Уже привычно, — пояснила я» а ты чего не подошел я юр поверх моей головы взглянул в сторону магистров да ты с математикой не дружишь да какие 40 минут этим хватило трех потом тут были массовые сражения я не могу гарантировать что ведьмы не пострадали затем имело место методичное взламывание скалы не взломалась какая-то магия у острова странная в итоге твой лорд Стоял и пытался вызвать тебя странным способом. А тот, который не твой, но от этой роли не отказался бы. Продолжал действовать над скалой, все надеясь на ее взаимность. В смысле, взломанность. Короче, партнер, лето нам предстоит долгое. Я тебе к дяде отправлю. Считать научишься быстро, безошибочно и правильно. Это как? Не поняла я. Это в смысле два плюс два будет три если пишешь отчет с трегоем и 5 если подсчитываешь конечную прибыль. А, -а, а уже совсем ничего не понимая, протянула я. Да, у нас тут вообще весело. Продолжая разглядывать меня, сообщил дрон. А ты как время провела? Прошла путь посвящения, пообщалась с островом, узнала что мы в корне ошибались в личности той самой морской ведьмы. Потом проверила капли воды, выяснила, что в святилище не применялись никакие проклятия. Использовав амулет вызова, вернулась, жестко обманув остров. Юр хмыкнул, пожал мою руку и уважительно произнес. — Дэй, ты тоже гном. Теперь пошли, расскажешь все подробно. Молчание за моей спиной было угрожающим. «Идем», — согласилась я, и рык полной ярости. я «Бесполезно», — отозвался Эллахар. «У нее совесть только с рассветом проснется. А сейчас малышка даже страха не испытывает. Проверено уже. У нее в данный момент есть неприятно и это интересно. Все остальное как отрезала «Не совсем так?» И не совсем с рассветом, но сообщать об этом темным лордам я не планировала. Увы, как выяснилось, Риан не планировал мириться с происходящим. — Рен, уводи своих с острова, — приказал он, настигая меня и подхватывая на руки. — Найтеса доставишь прямо во дворец к Култану. — Риан? — с явным сомнением протянул Элохард. — Ты протащишь ее по пути, а? Магистр не ответил и не дал ничего сказать мне. Разбег прямо с места, а затем прыжок в черную, непроглядную во тьме ночи воду. Наверное, мне должно было быть страшно, но страха не было, был восторг. Восторг от стремительного падения, восторг от ощущения воды, сотни брызг, сомкнувшийся вокруг нас, восторг при мысли, что впереди хаос.